Двадцать первое лето. Две тысячи тринадцатый год. О чем мы говорим в две тысячи тринадцатом? Теракт во время бостонского марафона. Книга Нелл Шовел и Шерил Сэндберг «Внутри. Женщина, работа и стремление к лидерству». Испытание атомного оружия в Северной Корее. Умирает кинокритик Роджер Эберт. «Я никогда не видела настоящих бриллиантов». Трагическая смерть снайпера Криса Кайла. Приложение Snapchat. Институт костюма Метрополитен-музея. Завершено строительство Башни Свободы в Нью-Йорке. Даника Патрик, Фрэнк и Клэр Андервуд. Сандра Боллок в фильме Гравитация. Джон Керри, госсекретарь США. Бейсболист Арон Эрнандес арестован по обвинению в убийстве. Выходит роман Донны Тартт Щегол. Умирает актёр Джеймс Гандольфини. По утрам Урсула первым делом проверяет рабочий телефон BlackBerry, и только потом личный iPhone 5S. С планшетом она садится на велотренажёр, читает газеты Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и South Bend Tribune. Может, она и рада бы сказать, что прочитывает каждую от корки до корки, но времени на это нет. Во время сессии Конгресса Урсула живёт в Вашингтоне. Встаёт в 4:15, голова в это время ещё не работает, так что не стоит винить её за то, что первым делом она просматривает заголовки статей. Местные новости не читает. Криминальная хроника и бытовые пожары в столице её не интересуют. Но 23 октября 2013 года Она специально открывает страницу с местными новостями в Washington Post. До неё дошли поразительные слухи. Хенк Сильвер, её бывший начальник в Andrews ह्यूит и Дуглас, сказал, что Эй Джей Реннинджер собирается балотироваться на пост мэра Вашингтона. Урсула не спешит верить слухам. Эй Джей, Амелия Джеймс Реннинджер, блондинка модельной внешности, переехала в Нью-Йорк. 11 сентября ей удалось избежать участи остальных сотрудников компании. Утром она ходила делать брови. Теперь вот вернулась в Вашингтон и работает независимым консультантом. За такой расплывчатой формулировкой может стоять что угодно. За эти годы до Урсулы время от времени доходили новости об Эй-Джей. Ничего примечательного. После событий 11 сентября... Она страдала от посттравматического расстройства, взяла больничный, хотя компания и переехала из центра города. Ее можно понять. Потом, очевидно, пристрастилась к лоразепаму и на время пропала с радаров. Пару лет назад вернулась в столицу, а теперь вот вступает на политическую стезю. Мэр Вашингтона. По мнению Урсулы, более неблагодарную работу найти трудно. Эй-Джей, дочь военного... Её отец подполковник ВМФ, так что родного города у неё нет. Вашингтон принимает всех. В газете ничего не сказано ни о предвыборной гонке, ни об Джей. Зато внимание Урсулы привлекает заголовок: "Трагедия на кольцевой автодороге. Семейная пара погибла в Балтиморе. Остановились, чтобы заменить колесо". Жена стояла рядом с мужем, следила за проходящими машинами. Супруга взбил тягач с прицепом. По сообщению соседа, погибшие возвращались домой после концерта в Кеннеди-центре. «Наверняка слушали виолончелиста Йо-Йо-Ма», — думает Урсула. Она и сама хотела сводить Бесс на его концерт, но была слишком занята. Потом она видит имена погибших. Купер Блессинг и Кэтрин Блессинг, Kitty Duval Blessing. Так. Стоп. Орсула перестаёт крутить педали. Погиб Купер Blessing? Кто такая Китти? Новая жена? Орсула пробегает глазами статью и доходит до возраста погибших. Купер Blessing, 73. Китти Blessing, 72. Родители Купера. Она видела их трижды. Это можно сказать её знакомые. хотя вряд ли она смогла бы узнать их в толпе. Они мертвы, погибли в аварии на кольцевой дороге. У пары остались сын, дочь и внук. У сенатора Дегурн-Си холодеют руки. Она поднимается из подвала, где стоит велотренажер, на второй этаж и думает, как сказать об этом Джейку. Решает тихонечко разбудить его, дать очки и показать статью. Она садится на кровать рядом с мужем и разглядывает его. Посидел. Когда это случилось? Урсула осознаёт, что она видит мужа каждый день, но почти не смотрит на него. Когда люди так долго вместе, выход на сене их неизбежны. Белые полосы и чёрные полосы это всем известно. Пока Урсула покоряла одну карьерную вершину за другой, их брак держался только стараниями Джейка. Выстоял, благодаря его упорству и характеру. Другой давным-давно распрощался бы с ней. Она гладит Джейка по щеке, он вздрагивает и открывает глаза. Она никогда его так не будет. «Что такое?» «Плохие новости. Взгляни». Она протягивает ему очки и указывает нужный заголовок. Джейк надевает очки, берет планшет из ее рук. Урсула видит, что он не может. как глаза бегают по экрану. Потом он втягивает в воздух и отшатывается, опускает планшет и ложится на подушку. «Не может быть!» «Мне так жаль, любимый. Представь, сначала я подумала, это Купер, наш Купер». «Это старик», — шепчет Джейк. «И Китти. Ты хорошо их знал? Ей ужасно стыдно, что она этого не знает. Понимаю, они родители Купера, и мы были на всех свадьбах, Но ты сам без Купера поддерживал с ними связь. Джейк качает головой. Прости, Урсула. Мне нужно побыть одному. Джейк потрясён. Ему нужно осознать эту новость. Урсула всё понимает. В 9 у неё слушание в юридическом комитете, ей пора бежать. Пока Джейк моется, Урсула приносит ему кофе. Я вернусь в 7 или в половине 8. Может, успеем в Халио? Не сегодня, отрезает он. Как скажешь. Она не должна чувствовать себя отвергнутой, но всё равно чувствует. Я люблю тебя. Джейк не отвечает. За завесой пара она видит его силуэт. Он стоит под водой, направив лейку на затылок. Я люблю тебя, Джейкаб. Ага. Спасибо. Урсула не понимает, почему Джейк не собирается на похороны Блессингов. Купер, твой друг. Вы встречаетесь каждый год. Ты его всю жизнь знаешь. Да ты был на трёх его свадьбах и родителей знал. Почему ты не хочешь отдать им дань уважения? Это будут не похороны, а цирк, хмурится Джейк. Придут сотни людей, и ты, Урсула, будешь привлекать всёобщее внимание. Не хочу перетягивать внимание на нас. Перетягивать внимание? Все будут подходить к тебе, просить сфотографироваться. К тебе даже в Старбаксе подходят. По-моему, нехорошо навязываться блессингом в такой день. У людей траур. Выходит, ты не едешь из-за меня. Тогда я останусь, а ты поезжай. Не получится. Эмоционально мне это будет тяжело. И потом во вторник я должен быть в Атланте. У меня встреча с представителем Центра контроля и профилактики заболеваний. Как-никак я три месяца ее добивался. Понимаю, конечно, не унимается она. Но погибли родители твоего друга, и не один умер от старости, а оба искарапастижно, у них трагедия. Ты нужен там. Позвоню Куперу сегодня, а на неделе что-нибудь придумаю. В выходные желающих выразиться болезни будет меньше. Ты же помнишь, как хоронили твоего папу, Салли? Салли. Он не называл её так уже несколько десятилетий, с тех пор, как они окончили школу. Он маслить хочет. Но почему? Ты бы не заметила отсутствия одного человека. Но что-то здесь не так. Купер вернее оценит соболезнования, высказанные один на один. Я его знаю. С этими словами Джейк выходит из комнаты. Орсула не согласна, настолько, что после его отъезда в Атланту в день похорон отменяет все встречи и сама отправляется в Балтимор. На парковке церкви «Ролланд Парк» нет мест. Знаки указывают направление к ближайшей парковке в соседнем квартале, откуда к церкви всех желающих подвозит микроавтобус. Занимая место в автобусе, Урсула начинает подозревать, что Джейк был прав. Одиннадцать пассажиров умолкают и смотрят на нее. Пожилой господин удивляется. «Сенатор де Горнси?» Она робко улыбается и говорит, и ничего не говорит. Перед церковной дверью выстраивается колонна. Сколько желающих проститься. Все они знали погибших. Здесь и друзья, и коллеги, и соседи, почтальон наверняка здесь, и сотрудница химчистки, и члены загородного клуба, учителя их детей, тренеры, даже собачий парикмахер. Урсула работает 20 часов в день. чтобы американцы могли строить вот такое общество. Но сейчас она завидует. Её саму стали бы оплакивать только те, кто её по-настоящему любит, а таких на свете всего трое: Джейк, Бэс и мать. Похороны заставляют взглянуть на вещи трезво. Задаёшься вопросом, а что скажут обо мне? Курсуло выискивает знакомые лица. Она была на трёх свадьбах Купера, Четвертая была тайной на Карибских островах, так что хоть кого-то знакомого она должна встретить. Вот Фрейзер Дули, кофейный магнат. Она запомнила, потому что Джейк как-то показал его фото на обложке в Форбс. А женщина с ним? Жена? Подруга? Урсула помнит ее еще рокершей, а сейчас она больше похожа на статусную даму. Накачанные руки, сумка от Стеллы Маккартни — «Деньги исправляют любые недостатки», — с грустью думает Урсула. Рядом с Фреем и его спутницей стоит паренек, ровесник Бесс. Симпатичный, но ему явно неуютно в костюме. На лбу светлый локон, видно сын Фрея. Чем не жених для Бесс? Эта мысль веселит Урсулу. Она уже подтронивает над дочерью, мол, замуж надо выходить за богатого, А Джейк такие шуточки считает оскорбительными. Она встаёт в очередь, чтобы выразить соболезнование. Одна из причин её приезда, единственная, если на чистоту причина, показать Куперу, что ей есть дело до него и до его семьи. Соболезнование принимают Купер и его сестра. Как её зовут? Обидно, но Орсула не помнит. Медди? Нет, не Медди. Хуже всего, что не Медди. заставляет её вспомнить кое-что. Туалет в загородном клубе. Токсикос Урсулу тошнит. Она ждёт Бэс. Тогда она думала: "Нет, даже была уверена, что беременна от Андерса, и чуть было не рассказала об этом не Медди. Мэллори, вот как её зовут. Урсула тогда чуть было не призналась совершенно незнакомому человеку, что совершила отвратительный поступок. Хорошо вовремя остановилась, потому что Мэлори могла обо всем рассказать брату, а тот — Джейку. Кто-то кладет руку Урсуле на плечо. Она оборачивается. Привлекательная женщина в черном костюме от дизайнера Эйлин Фишер. У незнакомки стильная ассиметричная стрижка и крупное ожерелье. «Сенатор де Гурнси? Я Лиланд Гледстоун». Голос звучит бойко и уверенно. «Имя это особо произносит так, точно Урсула должна его знать». «Она знает Лиланд Гледстоун?» «В самом деле, знакомое имя? Журналистка? Колумнистка?» «Ладно, об этом потом. Ее очередь сказать несколько слов детям супругов Блессинг». Глаза Купера округляются при виде Урсулы. Он заглядывает за ее плечо и почти враждебно спрашивает. «Джейк не приехал?» Урсула обнимает Купера. Купер, мне очень жаль. Джейк в Атлантиде, он не смог отменить встречу. Передаёт соболезнование. Купер кивает. Он выглядит подавленным, потерянным, измождённым. Понятно. Спасибо, что приехала. Он смотрит мимо Урсулы, замечает Лиланд и его лицо смягчается. Всё, Урсулу провожают дальше. Признаться, она чувствует себя отвергнутой. Все-таки она сенатор, выкроила время, чтобы приехать. Похоже, об этом Джейк и говорил. Но народу здесь столько, что никто не выделяется. Быть кем-то особенным и ждать особого отношения неприлично. Урсула подходит к сестре Купера. Он выглядит усталым, а сестра убита горем. Глаза совершенно пустые. Может, приняла успокоительное? Она смотрит на Урсулу, сильно щурясь, как смотрит на солнце, потом заглядывает ей за спину, наверняка ищет Джейка. Ничего удивительного, это ведь его друзья, не её. Здравствуйте, растерянно кивает Мелอรี่, но в следующую минуту вспохватывается и протягивает руку. Спасибо, что пришли, сенатор. Можно просто Урсула. Она пожимает руку, борясь с желанием обнять несчастную. Какой удар так внезапно лишиться обоих родителей. Джейк хотел приехать, но он занят, передавался болезнование. Мелอรี่ Кьюайт, хотя неясно, способна ли она сейчас понять, кто такой Джейк. Мы очень вам сочувствуем, Мелอรี่. Спасибо, шепчет она и как и брат упирается взглядом в Лиланд Глетстон. Слышится всхлип, рыдающая Мелอรี่ бросается в объятия подруги, и теперь обе плача раскачиваются из стороны в сторону. Урсула смотрит на них и немного завидует. У нее нет подруги, с которой можно было бы вот так плакать. И не было никогда. Ее провожают на место во втором ряду. Урсула отказывается, говорит, что едва знала покойных и должна сидеть сзади, но сзади люди стоят, места остались только впереди. Внутри у Урсулы все сжимается. Она практически не знала мистера и миссис Блессинг, Но её усаживают впереди, потому что она сенатор. Джейк, конечно, был прав. Ей не стоило приезжать. Он всегда прав. Надо же, как он хорошо разбирается в людях. Можно сказать, читает по лицам и предвидит развитие событий намного лучше любого из её знакомых. Из него бы вышел прекрасный посол. Почему он не посол? Сейчас Орсула и Рада бы уйти, но поздно. Назвался груздем, полезая в кузов. Она опускается на стол. Женщина, которая стояла позади, Лиланд Гледстоун, садится рядом. Соседка наклоняется и шепчет. «Если нужен платочек, у меня есть. А еще лакричные драже. Хотите?» «Очень мило с ее стороны. Урсула благодарна». «Да, конфетку хочу». Лиланд открывает стильную бомбоньерку. «Из Европы, наверное». и протягивает конфету в сахаре размером с горошину Мы с Мэллери дружим с детства Я знала Китти со стариком всю свою жизнь буквально с младенчества Мэллери очень повезло, что вы у неё есть Лиланд усмехается Даже не знаю, со мной сложно Значит, нас таких сложных уже двое Можно задать вам вопрос, не унимается Лиланд Конечно Играет орган присутствующие встают. "Пошли", спрашиво таропливо шепчет Лиланд. На кладбище Лиланд берёт Мелอรี่ под руку. Слева от Мелอรี่ Купер, Фрей, Анна, его девушка, больше не рокерша и Линк. По другую сторону могилы стоят Джерри, мать Лиланд, с новым бойфрендом по имени Джон Смит. Они познакомились в интернете. Лейланд просила мать проверить на самом ли деле его зовут Джон Смит. Уж больно подозрительно и держится в добавок этот Джон Смит слишком приветливо и мягко, будто пытается скрыть неприглядное прошлое. Меньше всего Лиланд хочется, чтобы Джерри связывалась с мошенником, наживающимся на недавно разведённых дамах. Где-то позади сейчас Стив и Слон. Всё должно быть наоборот. Джерри и Китти были лучшими подругами, и не Лиланд, а её мать должна стоять рядом с родственниками. Но Лиланд ничего не будет говорить. Китти со стариком больше нет. Только это имеет значение. С другой стороны, есть и хорошие новости. Да, Лиланд понимает. Она умудрилась урвать своё даже на похоронах родителей лучшей подруги, и это просто ужасно. А хорошая новость такова: У нее теперь есть телефон и электронный адрес сенатора Дегурн-Си. Урсула великодушно согласилась дать интервью. Лиланд даже не верится. Вот это удача! Ее так и тянет рассказать Мэлори, но с этим, конечно, придется потерпеть. Поминки в загородном клубе достойны Китти Блессинг. Подают закуски. Лейланд помнит, как Китти любила тягучий сыр бри и соус на хрустящем крекере. Шведский стол заказан на 300 человек. На столе есть даже ветчина и энтрeкот. Играет квартет, бармен разливает напитки. Симпатично. Лейланд удивляется, как Купер и Меллори смогли всё устроить. Может, Китти оставила инструкции и незаполненный чек на случай скоропостижной смерти. По меньшей мере дважды Лиланд окидывает взглядом зал в надежде увидеть Китти. Но такова смерть. Китти больше нет. Она и старик ушли и больше не вернуться. Как это вообще возможно? Жизнь продолжается. Загородный клуб точно такой, как раньше, а вон Деккеры и Уипсы говорят с Джоном Смитом. Наверняка хотят разузнать о новом кавалере соседки. Вокруг них с Мэлори давние знакомые пьют белое вино, бурбон или крепкий мартини, заедают тарталетками с крабом, намазывают сыр на крекеры и отказываются признавать, что однажды они тоже умрут, и кто-то будет оплакивать их уход, а потом выпивать в баре. Урсула де Гурнси уехала сразу после похорон. Сказала, мол, в четыре у нее встреча в Капитолии. От слов «мне нужно вернуться в Капитолий» у Лиланд затвердели соски. Она обожает властных женщин. Лиланд, конечно, понимала, что друг Купера Джейк, с которым она много лет назад познакомилась на Нантакете, муж Урсулы де Гурнси. Но уж точно она не была готова встретить сенатора в церкви. У ДГ, может, и не самая популярная женщина-политик, в конце концов есть Хиллари, Вейлен, Пилоси и Эйнштейн, но журналисты её определённо любят. Хорошо, что Лиланд не теряется и быстро находит решение. Письмо от Лиланд. Десятки сотен подписчиков, 98% женщин, 85% из них с высшим образованием. Полезный контент охватывает широкий спектр тем, Почту за честь, если станете моей гостьей и позволите читательницам понять вас как женщину, много времени это не отнимет. Достаточно одного обстоятельного разговора по телефону, я не хочу тратить ни ваше время, ни своё. Последние слова насчёт времени, кажется, убедили Урсулу. Она ответила, что предложение заманчивое и оставила свои контакты, и ещё, приобняв Лилан за плечо, добавила: Вы очень добры ко мне. Спасибо. Достань мне ещё один, просит Мелри, вручая Лиланд пустой бокал из-под мартини. Сухой, самый сухой из возможных. Может, водички? осторожно уточняет Лиланд. Приём подходит к концу. Стив и Слоун предлагают подвести Джерри и Джона. Странность, чудо? Потеря блeссингов очевидно примирила Глэдстонов. Их сердца смягчились или нет? Может, Джерри собирается приставать к Джону Смиту на заднем сиденье машины, на злобывшем мужу? Водичка будет потом, а сейчас джин. Лейланд повинуется и просит бармена мистера Бриджджера налить сухой мартини. Он так давно работает в загородном клубе, что она помнит, как он смешивал для неё безалкогольные коктейли. Очень сухой, Мэллори так попросила, что бы это ни значило. Мистер Бриджер качает головой. Обидно-то как. Он имеет в виду кончину блэссингов, а не заказ Мэллори. Протягивает Лиланд мутный напиток с тремя оливками на зубочистке. "Ты это замуж вышла?" "Ох, ну и вопросы. Конечно, нет". Она вкладывает в этот ответ гораздо больше чувства, чем хотелось бы. Кажется, она тоже захмелела. "Я ведь какое-то время была лесбиянкой, знаете?" А теперь я уже и не знаю, кто я. Наверное, просто одинокая женщина. Да, она одинока. Она корила бы себя за это, но вот Мелอรี่ и Купер тоже одни. Купер и вовсе 4 раза разведён. 4. А Мелอรี่ так и не вышла замуж. Родила от Фрея, но они даже парой не были. Она встречалась с мужчинами на Нантакете или это Лиланд так думает? Странно как-то. Мейлри красивая и умная, она составила бы прекрасную пару любому. Вспомнилось, как они слушали пластинки и пели, взяв расчёски вместо микрофонов, как подкладывали носки в ливччике. Что с ними не так? Может, с нами что-то не так? спрашивает Лиланд час спустя. Они в доме у Блессингов, в библиотеке, которую Китти обставила в стиле английского охотничьего домика. Над каменным камином изображение убитого фазана, клеймо с инициалами КБ в очаге рядом с кожаными мехами. Мэлори и Лиланд одни, сидят на кожаном диване. В доме есть бар, так что они продолжают выпивать. А еще старик хранил здесь стереопроигрыватель и коллекцию виниловых пластинок. Нил Седака, Бич Бойс, Зе Спиннерс. Мэлори поставила Бетловскую, Long and winding road. Стемнело рано, как никак конец октября. В камине потрескивает огонь, в углу комнаты торшер с розовым абажуром. Уютно. Купер повёл Линка в кино. Обоим стоит ненадолго отвлечься. "Думаешь, с нами что-то не так?" Мэллори вытягивается на диване. "Мы так и не вышли замуж. Я была с Фифи 10 лет, но ты бы создала тогда с ней семью, если бы могла. Мэллори кладёт ноги на кофейный столик и отхлёбывает джин с тоником из отцовского бара. Фифи не из тех, кто выходит замуж. В горле у Liland.com одно имя Фифи так на неё действует. Но ребёнок у неё есть, резонно замечает Мэллори. Да, у Фифи пятилетний сын по имени Килрой от донора с Перми. Иногда они пересекаются на мероприятиях, но, увидев Фифи с сыном, Лиланд сразу уходит. Она мечтает поговорить с Фифи, но не хочет начинать разговор первой. Даже не верится, что та не позвонила и не поздравила её с успехом блога. Наверняка ведь слышала о нём. Её друзья и коллеги не могут не читать письмо от Лиланд. Лиланд всё ещё ждёт письма или звонка. Фифи однажды вернётся в мою жизнь. Я это знаю. Всё в итоге происходит так, как должно быть. Ты в это веришь? Мелри приподнимается на локте. И мои родители должны были погибнуть на обочине, как опоссумы или еноты. Они ведь так и погибли на обочине. Тебе нужно отдохнуть. День был долгий. Где таблетки, которые дал тебе доктор Роше? Давай выпьем по одной. Не хочу спать. отмахивается Мелอรี่. Сейчас в ней говорит маленькая девочка, которую Китти со стариком заставляли ложиться в 8 по будням и в 9 по выходным, ни минутой позже. Лиланд стала ночевать у Блессингов в третьем классе, хотя ночёвки у неё были веселее. На нижнем этаже в их доме была комната отдыха. Они с Мелอรี่ принимали горячую ванну, а ещё в гараже стоял холодильник, набитый газировкой. И самое главное, Стив и Джерри разрешали девчонкам ложиться, когда те захотят. Правда, в старших классах маятник качнулся в другую сторону, и ночевать у блэссингов они стали чаще. Так можно было следить за Купером и Фрейзером. Фрей впервые поцеловал Лиланд под крышей этого самого дома во время фильма Танец вспышка. Лиланд уже и забыла об этом. Хочу кое-что тебе рассказать. Мелори выпрямляется. Это секрет, тайна, о которой не знает никто, кроме меня и ещё одного человека. Лиланд понимает, что нужно её остановить. Мелори не отдаёт себе отчёта в том, что делает. Она совершенно пьяна. Она только что похоронила родителей. Что за секрет? У Китти был роман с барменом Бриджером. ФБР разыскивало старика по делу о махинациях с налогами, что-нибудь связанное с Купером и одной из его многочисленных бывших жён. О да, Купер тема для целого симпозиума. Что за секрет? Пообещай, что никому не скажешь. Обещаю. Лиланд говорит искренне, хотя им обеим 44 года. И странно в таком возрасте не знать, что все тайное рано или поздно становится явным. Правда всегда выходит на свет. А может и нет. Может, миллиарды секретов погребены в таких же могилках, как та, в которую несколько часов назад опустили Китти и старика. У меня, как в фильме, в то же время год спустя. Лиланд прокручивает в голове эти слова подруги, пытаясь понять их смысл. Не выходит. Что ты имеешь в виду? Есть один человек, мужчина, с которым мы видимся раз в год, как в фильме в то же время год спустя. Знакомое название. Было воскресенье. Джерри сидела у телевизора. Шёл дождь, в духовке поспевала курица к ужину. Джерри позвала дочку на минутку посмотреть вместе с ней, а Лиланд, тогда ещё ребёнок, не смогла ослушаться. В комнате её ждали уроки и любимая программа на радио 98 рок. А ещё надо было написать записки, которые она завтра в школе раздаст в коридоре. Треть фильма уже прошла. На экране мужчина, капитан Хокки из комедийного сериала Чёртова служба в госпитале Меш. На нём пальто с широким воротником и бусы приметы человека поколения 70-х. кажется, Джерри объяснила ей суть. Эти двое, похожие на самую обычную пару из пригород, встречаются всего раз в год, но их роман длится десятилетиями. Времена меняются, но меняются ли герои, а главное чувства? Кажется, мама сказала: "Вот она, идеальная модель отношений". Серьёзно? Лейланд не верит. "Да, я люблю его и всегда любила". Только мои чувства словно живут в плотно закрытой банке. Я никогда не впускала их в свою жизнь. Единственный раз мы чуть было не попались. И да, мы с ним уже много лет видимся только раз в год. Никто об этом не знает. Теперь вот, знаешь ты, почему-то решила рассказать. Леланд возвращается к реальности. Она не верит, что чувства могут жить в плотно закрытой банке. Он был на похоронах Нет. Он знает, что твои родители погибли. Должен. Должен. Я решила рассказать, потому что хочу признаться, срывающимся голосом говорит Мелอรี่. Это глупо. Но в глубине души я верю, что Она закатывает глаза, всхлипывает. Бедная Мэл. Они сидят в библиотеке родительского дома, а родители лежат в земле. Лиланд обнимает её. «Все хорошо, Мэл». Мэлори качает головой и плачет на взрыд. Лиланд приносит салфетки из ванной. Что сказать, подруга из нее так себе. И ведь это всегда так было. Почему-то она считала себя лучше Мэлори, поэтому мало вкладывалась в их дружбу. Хотя бы теперь ей хочется исправиться. Если Мэлори в самом деле собирается в чем-то сознаться, Лиланд выслушает и не станет судить. Мэлри вытирает лицо салфеткой, успокаивая дыхание. Мне кажется, Китти и Старик погибли из-за меня. Из-за того, что я делала. Пауза, глубокий вдох. Тот мужчина, он женат. Да, я так и поняла. Не будь он женат, вы были бы вместе всегда или хотя бы виделись чаще. Мэл, то, что случилось с твоими родителями, просто несчастный случай. Он никак не связан с тобой, поверь. Откуда тебе знать? Леланд берёт её за руку. Расскажи о нём. Если больше никто не знает, наверняка накопилось многое, о чём ты хотела бы поговорить. Говорить особо не о чём, пожимает плечами Мэллори. Он приезжает каждый год. У нас есть свои ритуалы. Мы идём одной и той же, слушаем одну и ту же музыку, а потом он уезжает. И ты не звонишь ему и не пишешь. Мелอรี่ качает головой. Не верится. Знаешь, как-то трудно не звонить и не писать. Вы встречаетесь каждый год, а как же Линг? Когда он приезжает, Линг гостит у Фрея в конце лета. Лиланд представляет это себе. Солнечные летние деньки и Мелอรี่ с её таинственным мужчиной мечты в доме на берегу океана. Они занимаются любовью, кормят друг друга свежим инжиром, подпевают песням The Carpenters, а потом он уезжает. Мэллори стоит на крыльце, шлёт ему воздушный поцелуй. Они переворачивают песочные часы. И правда, идеальная модель отношений. Удивительно, как ему удаётся встречаться каждый год. Его жена знает? Мэллори качает головой. Его жена «Я совершенно ее не понимаю». Теперь она говорит тише и как бы испуганно. «Жена приехала на похороны. Сама». «Что?» Лиланд слегка отстраняется. Ей нужен воздух. «Жена приехала на похороны. Одна. Каждый год они встречаются вот уже много лет. Как давно? С самого начала? С тех пор, как Мэлори унаследовала дом», Лейланд не собиралась спрашивать, как зовут этого таинственного незнакомца, не хотела влезать в чужую частную жизнь. И потом, она ведь думала, что не знает его. Конец лета. Лейланд напрягает память. Тот первый приезд на Нантакет. Они сделали Фрейю сюрприз, это она помнит хорошо. Потом она чуть было не переспала с бывшим. Там были Купер и его товарищ по универу Джейк Маклауд. Что она помнит о Джейке? Мало что, честно говоря. Если бы он не женился на Урсуле де Горнси, исчез бы из её памяти навсегда. Если бы не женился на Урсуле де Горнси, которая приехала на похороны одна. Зачем? Почему она приехала без Джейка, хотя дружил с Купером именно он? Это Джейк Маклауд, шёпотом спрашивает Лион. Мэллори вздыхает. Мэллори, я знаю. Но знаю, говорю же, откровенность за откровенность. Лиланд уже не может остановиться. В церкви я сидела рядом с Орсулой. Знаешь, я была потрясена, когда её увидела. Звучит ужасно, просто ужасно, как будто я не понимаю сама, но я взяла её контакты, почту и телефон и попросила её об интервью для блога. Она согласилась. Ли, прости, я ничего ведь не знала. Выходит, я тот самый друг, который воспользовался ситуацией и прямо на похоронах твоих родителей решил двигать свою карьеру. Ужас. Я не знала. Теперь ты-то ты знаешь, так что, пожалуйста. Пожалуйста, что? У Мелอรี่ нет сил продолжать. Она кладёт голову на спинку дивана и закрывает глаза. Лиланд хочет проводить её наверх, в спальню. Но это уже невозможно. Остаётся укрыть Мелอรี่ бордовым жаккардовым пледом, который всегда лежал в этой комнате, сколько Лиланд себя помнит, и прикорнуть сбоку. Пожалуйста, что? Лиланд засыпает. Она хочет взять у Урсулы де Горнси большое интервью, но после признания Мелอรี่ решает обойтись без личных вопросов. Лейланд предлагает сенатору блиц из 12 вопросов рубрики Чёртова дюжина. Некоторые из них быстрые и забавные, но есть и провокационные. Этот формат лучше всего подходит Орсуле. У неё нет времени на подробное интервью. 12 вопросов это много, говорит она. Хорошо бы успеть за 30-40 минут, 45 максимум. Может, я пришлю вам их по почте? У вас будет время подготовиться. Нет, давайте без подготовки, — отрезает Урсула. Бизнес и законотворчество не раскрывают меня как личность, а моя личная жизнь рассматривается в последнюю очередь. Я готова. Начинайте. Письмо от Лиланд. Чёртова дюжина. Сенатор Урсула де Гурнси. Первое. Без какого гаджета вы не можете жить? На другом конце провода пауза. Часто вам говорят, что без вибратора. Постоянно. Не мой случай. Тон у Урсулы едва ли не оскорблённый, как будто Лиланд предположила, что сенатор пользуется вибратором. Просто спросила. Без рабочего телефона. Второе. Какую песню вы бы хотели услышать перед смертью? «Let it be». Третье. Пять минут абсолютного счастья. Когда отдыхаю после тренировки на беговой дорожке? «Не хотите подумать над ответом?» — осторожно уточняет Лиланд. «Может, счастье связано с мужем и дочерью?» «Конечно. Прохладный день, 15 градусов, ясное небо, места на стадионе, кашемировый свитер и джинсы, рядом муж и дочь». Команда «Нотр-Дам» играет с бостонским колледжем. Четвертое. Какой эпизод своей жизни вы хотели бы повторить? Когда приняла деньги от НСА? Смело. Интервью принимает интересный оборот, думает Лиланд. Пятое. Дурная привычка. Исправляю грамматические ошибки в речи других людей. Шестое. Последний ужин. Не понимаю вопрос. Что бы вы хотели съесть перед смертью? Перед смертью? Да. Людям такое интересно? Очень. Вопрос гораздо более глубокий. чем обычная «какая еда вам нравится». Здесь нужно выбирать. Ясно. Хлопья. Хлопья? Рисовые хлопья с бананом и кефиром. Седьмое. Самая неоднозначная мысль. «Мужчины не враги», — без запинки отвечает Урсула. «По-моему, для ваших читательниц это в самом деле не очевидное соображение. Работая в Конгрессе и не только... Я поняла, что мужчины хотят, чтобы мы, женщины, преуспевали. Это женщины обычно вставляют друг другу палки в колёса. Любопытно. Этот ответ Леланд точно не радует. Главная идея блога как раз в том, чтобы учиться на опыте других женщин. Надеюсь, когда моя дочь Бесс повзрослеет, ситуация изменится. Смыслом жизни моей матери был успех отца. Это была её работа. Моё Лучше напишите наше поколение женщин, сосредоточенное главным образом на собственном успехе. Логично, чтобы дальше женщины не просто больше поддерживали друг друга, а стремились к тому, чтобы каждая преуспела. Помолчав, она добавляет: Но это будет не скоро. Женщинам стоит больше поддерживать друг друга, поощрять успехи других женщин. Мужчины не враги. 8. Если бы вы были цветным карандашом в наборе, каким бы был ваш цвет? Чёрный. Чёрный? Папа всегда говорил, что я серьёзная, как сердечный приступ. А главное, контур ведь всегда обводишь чёрным. Этот цвет, который любит работать. Да, но я не ни за что не жёлтый, не розовый, не фиолетовый. Чёрный. Это мой ответ. Чёрный. 9. Каким собственным достижением вы гордитесь больше всего? Если скажу, что местом в Сенате США будет слишком, да? Можно, конечно, назвать социальную реформу, но ваши читатели помрут от скуки. Она делает паузу. Тогда мой брак. Лиланд подпрыгивает на стуле, будто её ткнули под рёбра. Ваш брак? Да, я замужем 16 лет, но вместе мы с мужем уже больше 30. Честно, даже не знаю, почему он всё ещё со мной. Лиланд медлит. Следующий вопрос. Ну же. Она задаст следующий вопрос. Нет. Вы умная, состоявшаяся женщина. Дома я настоящая миггера, требовательная, неблагодарная. У меня даже для домашних есть расписание, но в случае чего первым делом я отменяю планы, связанные именно с родными. Понимаю, что если Не начну проводить с дочерью больше времени, она вырастет и станет меня ненавидеть или превратится в мою копию. А может и то и другое. С другой стороны, мне кажется, что если я перестану работать хотя бы на час, страна развалится на куски. Люди часто говорят трудоголик, как будто это что-то незначительное, а то и приятное. Но я страдаю от своей зависимости. Я трудоголик, у меня трудовая аддикция. Словом, в самом деле не знаю, почему Джейк до сих пор от меня не ушел. Но я ему благодарна. Мой брак. Я замужем за Джейком Маклаудом 16 лет. Десятое. Ваша тайная любовь. Тед Коппел. Одиннадцатое. Любимое место в Америке. Наверное, нужно назвать какой-то уголок штата Индиана, рассуждает Урсула вслух. Стадион Нотр-Дам я уже называла. Что еще? Фишерс. Кармель. Эти места вдохновляют вас? Хотела бы я назвать какое-нибудь волшебное место вроде Нантакета. Лиланд снова вздрагивает. Джейк обожает Нантакет, но я там не была. Каждый год они встречаются там с друзьями, мужской компанией, и всякий раз я грожу, что тоже как-нибудь туда нагряну. Только не это, молит мысленно Лиланд. Хватит о Нантакете. Мне нравится Ньюпорт, штат Род-Айленд. Странно, конечно, но о пусть ответом будет Лас-Вегас. Это моё любимое место. Там я впервые работала над одним делом, когда занялась частной практикой. Орсула внезапно умолкает. Может, срочное письмо или звонок? В следующую минуту Лиланд по голосу понимает, что Орсула коснулась чего-то слишком личного. Счастливое было время. Вегас, сумасшедший город, правда? Но он подкупает тем, что пробует тебя на зуб, и мне это понравилось. Словом, я его полюбила, и неважно почему. Лас-Вегас. 12. Как должна называться книга о вас? Прямо по форватору. Это название отражает мой политический курс. Да, я центрист. Люди могут не соглашаться с какими-то моими взглядами, но и оспаривать их вряд ли будут. Я верю в здравый смысл и тяжелый труд, в американский капитализм и конституцию и в равенство всех перед законом. Хорошо. Лиланд снова недовольна. Сама себя она считает либералкой, без пяти минут социалисткой. Вступать в политические споры она, конечно, не станет, хоть и уверена, что принцип «прямо по фарватеру» — это компромисс и уход от ответственности. Ей хотелось показать Орсулу де Гунси суперженщиной. Но может быть и неплохо, если читательницы поймут, что самая влиятельная женщина в Вашингтоне тоже занимается самобичеванием и страдает, как каждая из нас. А ещё Лиланд чувствует, как её сковывает данное Мелри слова. Орсула де Гунси знает, это бы изменит Джейка. Судя по всему, нет. И только Лиланд догадывается, что у Урсулы де Горнси вовсе не такая крепкая семья, как она думает. Прямо по форватору. Чёртова дюжина с Урсулой де Горнси выходит 20 января, накануне президентской речи о положении дел в стране. Лиланд ждёт, что Мэллори позвонит и будет в бешенстве. Да, Мэллори не сказала: "Не бери интервью у Урсулы", но её, пожалуйста, означало, что она ждёт некоторой сдержанности. Сдержанность Лиланд проявила. Интервью получилось весьма лаконичным. Но ни в этот день, ни на следующий от Мелри никаких звонков нет. Зато море сообщений и писем, а в Фейсбуке и Твиттере все только и обсуждают её работу. Чумовое интервью с УДГ. Блог выходит на новый уровень. Через пару дней «Чертова дюжина» с Урсулой де Гурнси у всех на устах. Только и разговоров, что о ее лозунге «Мужчины не враги». Губернатор штата Невада, мужчина, в ответной колонке утверждает, что мужчины действительно не враги, и не нужно так яростно их винить в социальной несправедливости. Само собой, губернатору Невады особенно по душе ответ о любимом месте в США. После интервью аудитория блога увеличивается почти вдвое. У Лиланд теперь около 125 тысяч читателей. Одна из них — сама Урсула де Горнси. Плюс 17 новых рекламодателей. Блог уже приносит достаточно, и Лиланд решает бросить преподавание. Лиланд должна ликовать, но на душе у нее кошки скребут. Что если ценой успеха, стала самая долгая дружба в ее жизни. Неделю спустя она видит на дисплее уведомление два непрочитанных сообщения от Мэлори. Вот и все. Наверняка там сказано, что она беспринципная, так и есть. Эгоистичная, тоже верная. И бездушная карьеристка, и это правда. С содроганием сердца Лиланд открывает первую СМС-ку. С днем рождения, Ли. Люблю. Вторая. Ой, прости, думала, сегодня уже двадцать девятое, а еще двадцать седьмое. Спишемся в среду. Выходит, Мэлори спокойно приняла последнюю чертову дюжину. Это хорошая новость, и Лиланд почти уверена. Ей удастся вывести блог на новый уровень. Она, Лиланд Гледстоун, может стать влиятельной и задавать культурные тренды. нужно только не убирать ногу с педали газа, а ещё не позволять мелочам вроде задетых чувств друзей портить ей настроение. Уже засыпая, Лиланд вдруг понимает, что Мэллори могла и не видеть интервью. Да, в окружении Лиланд о нём все говорят, но это вовсе не означает, что его прочёл каждый американец. Мэллори мать-одиночка, она живёт и работает на острове в океане. У неё хватает забот: школа, ученики, Линк, ещё нужно улаживать дела без временно ушедших родителей, а это горько и трудно. Сложно представить, что она часами гуглит интервью с Сурсулой Дегорнси, как Лиланд гуглит Фиелл Ураже и следит за каждым её шагом. Лиланд открывает ноутбук, он всегда у неё в кровати. Да, это жалкое зрелище. Melory Blessing не подписана на письмо от Liland. Обида. Вот её первая реакция. Они же подруги. Liland захлопывает ноутбук. Какое облегчение.